Глава 6 Альги свертозно съехала с темы шушуканья с Урусом, переключив мое внимание на новую информацию. Я всерьез задумалась о том, что вместе с телом получила какой-то дар, который пока, к сожалению, никак не ощущала. Что должен чувствовать маг, обладающий силой? Какое-то тепло в груди, покалывание в пальцах, внутреннее ощущение всемогущества. Как бы там ни было, я не чувствовала ровным счетом ничего. Возможно, виноваты в этом были недосформированные узлы, о которых постоянно оттвердил лысый лекарь, а может, и я в корне ошибалась, и магию вообще невозможно ощутить. С этими мыслями я легла в постель, но еще долго ворочалась и не могла заснуть. Слишком много переживаний, слишком много стресса, информации, которую я пока не могла переварить. Утро началось с нежного поглаживания по щеке. Не раскрывая глаз, я потянулась, улыбнулась, щекочущему прикосновению довольно замурчала. Весь пережитый ужас казался увлекательным сном, который я в дальнейшем использую в своих романах, но... «Просыпайся, жадияин!» — прошелестело у меня возле уха, и я моментально проснулась. Вскочив с постели, я распахнула глаза и увидела, как золотая змейка от моего резкого движения улетела на край кровати. Обиженно посмотрев мне в глаза, Альгиз проворчала. «Какое неуважение с...» «Прости», — машинально ответила я, а сама потянулась к щеке. «Это ты меня огладила «Чем она гладила, я спрашивать не стала. Лучше не представлять, где этот хвост побывал, прежде чем коснуться моего лица». «Будилась!» — поправила меня змейка. «Сейчас принесут пищу-с!» Я вздохнула. Организм еще не успел проснуться и есть не хотелось. А вот воды я бы выпила стакана два. Оглядевшись, я нашла на прикроватной тумбе кувшин с узким горлышком. Интересно, что в нем? Откинув легкое покрывало, служившее одеялом, я подошла к тумбочке и, взяв кувшин за ручку, принюхалась. «Не щербет это точно!» Жидкость внутри практически не пахла, лишая меня возможности угадать, что же было внутри. «Вода-ссс», — видя муки, — сказала Альгиз. Я благодарно кивнула змейки и, найдя рядом с кувшином изящный высокий бокал, увитый бронзовым кружевом, щедро плеснула себе прозрачной жидкости. И тут же выпила, моментально почувствовав облегчение. Все же местный климат для меня, привыкший к жизни у моря, оказался жарковат и суховат. Не успела я допить второй бокал воды, как в мои покои постучали. Я молча отметила для себя, что змейка не обманула. Действительно, после моего разрешения в комнате появилась калфа, а за ней очередная безликая служанка с подносом. — Твой завтрак, Айнася сообщила Ясык, кивком указав служанке, куда ставить поднос. — После я помогу подготовиться к приходу твоего, Мью Галим. — Моего кого? переспросила я, снова испытывая трудности с переводом. «Учитель», — с улыбкой пояснила Калфа, — «по распоряжению генерала Сан-Елина тебе назначен личный Мьюгалим по магии». «Хорошо», — ответила я, расслабляясь. «Про учителя мне Урус говорил еще вчера. Это не стало для меня новостью. Даже проснулся интерес, как будет проходить обучение и что я смогу потом творить с магией» пока любые мысли на эту тему казались мне чем-то настолько нереальным, что воображение пасовало. Дабы не затягивать завтраком, я довольно быстро приговорила воздушный омлет с кусочками овощей, рисовые шарики, политые пряным соусом, и сладкий пирог с яблоками и сушеным виноградом. Запивать все это богатство мне принесли Щербет, но я от него отказалась, попросив принести кофе. Минут через пятнадцать передо мной поставили тюльпаноподобную чашку с ароматным напитком богов но наслаждаться долго идеальной прожаркой зерен мне не дали. Когда в чашке оставалось кофе на несколько глотков, Калфа хлопнула в ладоши, заставив меня вздрогнуть. В комнату вошла ее помощница. Молча собрала на поднос все, что осталось после моей трапезы, и буквально вытянула у меня из рук чашку, сплескавшимся на донышке кофе. Я хотела было запротестовать, но Калфа покачал головой. «Время, Айнаси! Учитель не будет ждать, пока ты соизволишь закончить завтрак!» «Ничего, дайте время. Все будут терпеливо ждать, пока Виктория Павловна Зайчик допьет свой утренний кофе». Переодели меня буквально за несколько минут. Ясык подобрала очередной летящий многослойный наряд, однако хорошо скрывающий мои прелести от чужих взглядов. Помня вчерашнее безобразие, в котором была вынуждена появиться перед принцем, сейчас я была только благодарна подобной скромности». А после, кинув на меня последний взгляд и удовлетворенно кивнув, Ясык удалилась, пообещав, что вскоре ко мне подойдет сам учитель. Я села на диванчик и стала ждать, ненавидя служанку Калфы за то, что та лишила меня моего кофе. «Айнасяин!» — после осторожного стука в приоткрытых дверях появилась голова Рихимляги. «Я привел Мьюгалима Пайши Дана, твоего учителя по магии!» Я ожидал увидеть перед собой седовласого старца в челме, но совершенно растерялась, когда на пороге моих покоев возник высокий широкоплечий молодой мужчина с длинными волосами, стянутыми на затылке в аккуратный хвост. Мужчина был черноволос, кореглаз и невероятно обаятелен. Улыбнувшись мне, он пошатнул фигуру великого Уруса на пьедестале, который я мысленно воздвигла генералу Сан-Елину. «Боже!» Да тут настоящий рассадник красавчиков. И как только Урус допустил, чтобы такой выдающийся экземпляр мужской красоты преподавал персональные уроки его ханым, неужели совсем не ревнует? Представив учителя, Ага испарился, оставив нас вдвоем. Взглянув в черные глаза мужчины, я почувствовала, как по моей спине побежали мелкие мурашки. Было что-то в этом учителе такое, от чего захватывало дух. Ощущение силы, быть может айнасиин позвольте, я проведу диагностику ваших узлов, чтобы иметь представление о том, с чем придется работать». «Вы тоже лекарь?» – удивленно спросила я. «Нет», – с улыбкой ответил Пайши. «Но диагностику своих учеников я делаю сам, потому как ответственность за результат лежит целиком и полностью на мне, а не на том лекаре, кто осматривал ученика до меня». «Доверяй, но проверяй», – ответила я на улыбку учителя. «Отличный подход». Обменявшись любезностями, мы приступили к этой самой диагностике. Точнее, Пайша водил руками вокруг меня, не касаясь моего тела, при этом прикрыв глаза и что-то беззвучно себе приговаривая под нос. А я стояла, как замершая в киселе кукла и боялась шевельнуться. Вдруг тут, как на рентгене, шелохнулся, картинка смазалась. Поэтому я просто наблюдала за лицом Пайши, и по мере того, как тот хмурился, во мне росло беспокойство. «А вдруг мы опоздали? Вдруг начинать надо было вчера, а сегодня поезд ушел?» «Что?» — спросила я, когда волнение достигло своего пика. «Все так плохо?» «Нет», — Пайша открыл глаза и взглянул на меня с интересом. «Очень любопытный случай, но тем интереснее будет работать с вами, Айнаси». Я энтузиазма учителя не разделяла, вдруг почувствовав себя белой красноглазой лабораторной крыской на столе у лаборанта. Очарование мужчины как-то в раз померкло. Неужели он из тех безумцев, у которых лишь одна любовь на всю жизнь, любовь к науке, и они готовы творить любую дичь во время этой любви? Что ж, начнем с самых основ. Пайша встал посередине комнаты, раскинул руки в стороны, и передо мной прямо в воздухе замерцала голограмма. Я едва удержалась от неуместной реплики. Ну как, Как в этом безумном мире сочетались веяния высоких технологий и варварские обычаи? Неужели вот так и жили в том же Древнем Египте, а до нас дошли лишь скудные описания, где намеренно утаили самую важную часть? Вдруг и у нас была эта магия, благодаря которой строили невероятные пирамиды, делали множество полезных изобретений, продвигались в науке до невероятных высот, чтобы после человечества совершенно безответственно все забыло? На мерцающей и прозрачной доске были выведены какие-то формулы. Конечно, я ничегошеньки из написанного не поняла. «Я не понимаю», — расстроенно сказала я, чувствуя досаду и разочарование. Было очень обидно, что вместе с устным автоматическим переводчиком мне не выдали способность писать и читать на местном языке. Сейчас. Учитель улыбнулся, взмахнул рукой, стирая написанное, и тут же сотворил какие-то пассы, от которых на прозрачной таблице появилась... Довольно достоверное изображение человеческого тела. Я сразу вспомнила уроки анатомии в школе. Передо мной было изображение, безумно похожее на плакаты с кабинета биологии, где показана кровеносная система человека. Только вместо привычных красных и синих линий там присутствовал третий цвет, салатовый. Эти салатовые линии проходили по всему телу, концентрируясь в узлах в районе запястья солнечного сплетения между глаз и внизу живота возле пупка. «Это те самые узлы?» — тыкнув пальцем солнечное сплетение на рисунке, спросила я. Прикосновение к голограмме было приятным, будто обмакнула пальцы в ментоловый крем. «Всё верно», — кивнул учитель. «Вот так они должны выглядеть у здорового развитого мага. А так...» Пайша смахнул изображение движением руки, будто провёл по экрану телефона. И перед нами появилась другая картинка. Те же линии, цвета, вот только салатовые узлы были совсем крошечными, а тонкие линии едва доходили до сердца, истончаясь до прозрачного состояния. «Так выглядят ваши протоки и узлы». «Печально», — вздохнула я, жалея саму себя. «А как их развить?» «Нужно выпить какие-то микстуры, заниматься физическими нагрузками, уколы...» От последнего предположения мне самой стало неприятно. Передёрнув плечами, я прогнала возникшую перед глазами картинку приёма у врача, целищегося в мякоть моей руки огромной иглой шприца. «Нет, что вы!» — учитель засмеялся, и я снова попала под его магнетическое очарование, забыв о недавних страхах. «Я всему научу, всё покажу» но на начальном этапе вам придётся просто довериться мне. А на диван». Я посмотрела на Пайшу с удивлением. «Что, вот так сразу на диван? Это ж каким образом он собрался мои узелки взращивать?» Однако мне стало любопытно. Да и, если честно, при всей своей испорченности я всё же понимала, что учитель вряд ли осмелится прикоснуться к чужой наложнице, как-то неподобающе. Поэтому я послушно устроилась на низком диванчике, не переставая следить взглядом за Пайшой. «Закройте глаза!» — с улыбкой попросил Пайша, склонившись надо мной так низко, будто собирался поцеловать. Я невольно ощутила прилив волнения. Всё же тело моё было юным, гормоны бурлили, а вокруг находилось слишком много привлекательных мужчин. «Дышите спокойно и глубоко!» Закрыв глаза, я погрузилась в звуки голоса Пайши, утопая в его гипнотическом бархате. «Будет немного больно!» Эти слова меня моментально отрезвили, «Что? Как-то больно. Знаем мы эти немного, от которых потом слёзы выступают». Я дёрнулась, раскрыла глаза, но мне сразу же легла на лоб тёплая рука учителя, и пришлось закрыть глаза снова. А потом всё моё тело пронзила резкая боль, будто кто-то пустил ток по венам, подключив меня к источнику высокого напряжения. Кажется, я даже закричала и снова провалилась в обморок. «Да сколько можно уже!» «Как долго это продлится?» — услышала я голос моего генерала, едва очнулась. Раскрывать глаза не стала. Вдруг что-то полезное услышу. «Нет, генерал, я уже вижу по дыханию Айнаси, что она скоро очнется». Интересно, он выгораживал меня, чтобы дать подслушать их разговор, или же действительно не понял, что я уже очнулась? Что-то подсказывало мне, что все же Пайши был достаточно наблюдателен и сведущ, чтобы понять, что я все слышу. «Какие прогнозы?» — сухое по-военному спросил Урус, а я едва сдержала готовую появиться на губах улыбку. За напускной строгостью мне чудилась забота и искреннее волнение. «Случай сложный, скажу сразу», — ответил учитель магии. «Но не безнадёжный. Я запустил механизмы роста, подпитав зачатки узлов извне. И когда Айнаси была без сознания, провёл повторную диагностику. Пока изменения совсем незначительные, но они есть». Мне послышалась улыбка в голосе Пайши, и я снова едва смогла удержаться от реакции. «Нельзя, надо слушать, пока дают!» «Какие?» — снова обрубил будто топором Урус. «Вот здесь, смотрите!» Любопытство взяло верх надо мной, и я чуть приоткрыла левый глаз. Сквозь ресницы увидела, что Пайша подвел Уруса к голограмме, и что-то там показывал ему. «Мы запустили спящие каналы!» Внешне пока не слишком заметно оно, если приблизить. Эх, мне с моего диванчика совсем не было видно, что там приближал учитель. Но живое воображение тут же нарисовало движение пальцами по фотографии на телефоне, когда одним жестом можно увеличить изображение. Всё же удивительно, насколько тесно здесь сплелись технологии и магия. Мужчины больше ничего не говорили. По крайней мере, я не расслышала ни слова а подглядывание не дало ответов на то, что же там при увеличении картинки увидел Урус. Мне стало скучно. Я поняла, что больше ничего важного не услышу и уже собиралась очнуться, как Урус заговорил. Ханым Аин рассказывала про свою Хазал-Й-Алан. «Нет!» Пайша ответил с искренним удивлением. «У Ханым есть Хазал-Й-Алан? Что ж вы молчали?» Я вздохнула. Судя по направлению голоса, Пайша обращался ко мне. Пришлось все же открыть глаза. «Можно воды?» — протянула я слабым голосом, чтобы отвлечь от неудобного вопроса. «Откуда мне знать, кому можно говорить о змейке, а кому нельзя?» Мне всегда казалось, что чем меньше людей знает о секрете, тем целее этот секрет. А пить действительно хотелось. «Конечно!» Пока Урус стоял каменным истуканом, Пайша метнулся к столу и налил высокий бокал прозрачной жидкости. Поднес ко мне и ободряюще улыбнулся. «Держите!» Я с благодарностью приняла воду и тут же сделала глоток, попутно раздумывая, как ответить на вопрос о змейке. «Ханы Маин!» — обратился ко мне Пайша, а я заметила, что он перестал звать меня Ойнаси. «Это повышение такое? Почему вы не сказали мне о своей «Хазал-й-Алан»?» Её помощь невозможно недооценить во всех вопросах, касающихся магии и вашего обучения ей. Я вздохнула. «Простите, учитель, я не знала, кому могу доверять в этом...» Чуть не ляпнула Мире, но вовремя осеклась. «Ай, Алария!» Под прожигающим насквозь взглядом Уруса стало неуютно. «Вот чего он так? Неужели он думал, что я такая наивная, что всем вокруг готова слепо верить?» «Понимаю». Пайша улыбнулся, и я с радостью перевела взгляд на учителя. Сейчас смотреть на него было намного приятнее, чем на красавчика генерала, который, казалось, хотел меня испепелить на месте, будь на то его воля «Но мне! Вы можете доверять ханым! Я не причиню вам вреда!» Я вздрогнула, услышав звук, похожий на шипение в чайнике воды. Пришлось все же посмотреть на Уруса. «Ох да, эти звуки издавал мой генерал!» Напряженное лицо буквально свело судорогой, губы сжались в тонкую линию, а глаза... Ох, какой он, однако, горячий, этот генерал Сан-Елиин! Того гляди, тут все вокруг спалит своей яростью! Или... Я невольно улыбнулась. Неужели Урус почувствовал укол ревности? — Байша, оставьте нас с ханым одних, пожалуйста, — выцедил из себя Урус. Очевидно, всеми силами сдерживая пар, готовый вырваться из его ноздрей и ушей, как в лучших традициях мультипликационного жанра. «Но генерал», — попробовал было возразить учитель, — «мы еще не закончили с Ханым Аин. Я планировал рассказать ей подробнее о магических каналах и узлах, чтобы Ханым лучше понимала механизмы воздействия на свой организм». «Потом объясните», — отрезал Урус, удивляя меня своей принципиальностью. «Это как его прижало?» вынужден настаивать на своей просьбе. «Как пожелаете, генерал Сан-Елин!» Пайша склонил голову, выражая почтение вышестоящему, а после, посмотрев на меня, мягко улыбнулся, пытаясь приободрить. «Я зайду к вам позже, ханым». «Завтра!» Снова, словно секирой, рубанул Урус, я даже вздрогнула. Ух, какой он, оказывается, властный! Прямо нечто тиранистое проскользнуло в этом великом, крылатом! «Да будет так!» — не стал спорить Пайша и, еще раз склонив голову, попятился к дверям. Исчез из моих покоев учитель так незаметно, что я не успела поймать момент, когда осталась с Урусом наедине. Ну, почти наедине. альгис все так же восседала на мягкой обивке диванчика, с любопытством наблюдая за разыгрываемым спектаклем. Какое-то время я молча слушала шипящее свистящее дыхание генерала, гадая, чем мне грозит подобная вспышка ревности или не ревности Но тогда из чего вдруг он так взъелся на меня и учителя? А может, только на учителя? Ханым. Урус все же взял себя в руки и заговорил первым. Я бы настоятельно просил ни с кем не сближаться в стенах Айолара, по крайней мере, пока. И с вами тоже? Скинув голову, спросила я, глядя прямо в бушующую лазурь генеральских глаз. Того аж скривило от моих слов. «Не заигрывайся, ин Тихо, но с очень явно читающейся угрозой в голосе ответил Урус, даже не поставив привычное ханым перед моим именем. «Не забывай, кто стоит перед тобой». «Забудешь тут», — фыркнула я и тут же прикусила язык. «Ну вот, снова расслабилась. Так не вовремя». Даже Альгиз зыркнула на меня с видом «Ой, дура!» «Одевайся!» — бросил Урус, кивнув в сторону одной из стен моей комнаты. «Мы куда-то идем?» — спросила я, пытаясь понять, что происходит, но ожидаемо не находя ни одного разумного объяснения действиям генерала. «Да, в храм великой богини-матери». Я вздрогнула. Кажется, именно там жила прежняя владелица этого тела прежде чем так виртуозно подставить меня ночным визитом генералу в постель. «Зачем?» — запнувшись, уточнила я. «Будем пробуждать твою память», — зло улыбнулся генерал. «Мне порядком надоело возиться с тобой, отвлекаться на твои проблемы, вместо того, чтобы заниматься делами империи». Я на силу удержалась от закатывания глаз. Урус был зол, но разве ж в том моя вина и вообще... Мне показалось, что генерал злится больше на самого себя за то, что мысли обо мне отвлекают его от всяких военных штук, которыми он обычно занимался. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — покорно согласилась я, а после, взглянув на разинувшую, не иначе как от шока, пасть Альгиз, добавила. «Могу ли я взять свою хаз змею?» В отличие от меня, генерал не стал себе запрещать демонстративно закатывать глаза. Я даже обиделась. Я тут, понимаешь ли, щажу его чувство оскорбленной генеральности, а он... Бери, бросил он и отвернулся, показав мне свои широкие плечи и спину. Красивый, зараза, даже сзади. Молчал бы, цены бы не было. Встав с диванчика, я подошла к стене, на которую ранее указал мне генерал. Пощупала фигурные узоры, пытаясь понять механизм. Кажется, здесь должен быть шкаф с вещами. Пуф! Услышала я громкий вздох возмущения а после смуглая рука легла поверх моей и надавила. Часть узора, которая оказалась под моей ладонью, плавно вошла в стену, а потом с тихим шуршанием эта самая стена отъехала в сторону, открыв нишу с полками. Действительный шкаф. «Что я должна надеть?» — спросила я змея, стараясь всем своим видом выражать сплошное почтение и уступчивость. Вместо ответа Урус просто взял с верхней полки нечто тёмное, объёмное и кинул мне в руки. Я еле поймать успела. «Ну кто виноват, что с реакцией у меня всегда проблемы были?» «Благодарю за помощь», — процедила я, не скрывая яда в голосе. «Хотела по-хорошему, но он же сам вынуждает дерзить ему и перечить. Никакого уважения к заслуженному писателю отечественного самоздата. Вот вернусь домой, как напишу о нём роман» как заставлю страдать и мучиться, ползая у ног строптивой невесты. Уф! Но это все мечты. А пока я спешно натягивала на себя подобие апаранджи, тихо надеясь на то, что в этом самом храме со мной не случится ничего плохого. Но надеждам этим не суждено было оправдаться.